глава 23 дислокация время шло я занимался различными делами в академии на современной и исторической стороне и кстати становление виконтом второго уровня на этот раз было запланировано захват последнего города 200 -го региона произошел когда я был в Перле и этот шаг был действительно верным, ведь иллюминация на этот раз была несколько сильнее. Золотой свет пробивался через перчатку довольно ярко. Скрыть это в Академии я бы точно не смог. Что же, 200 регионов, ни у одного игрока на обеих сторонах такого количества нет. Конечно, есть консорциумы игроков, которые контролируют сотни регионов, например, пресловутые китайские кланы – что среди историков, что среди современников. Союз игроков из США XX и XXI веков также немало регионов имеет под своим началом, так же, как и игроки из СССР и солидарные с ними. Европейские страны XX и XXI веков также объединились, изолировав себя, впрочем, от гитлеровской Германии и ее союзников. Нацистская Германия объединилась с фашистской Италией и милитаристской Японией. К ним присоединились игроки с соответствующей идеологической накачкой. Африканские, среднеазиатские и южноамериканские страны 20-го и начала 21-го века объединились в одну большую силу, чтобы противостоять этим крупным игрокам. Пусть союз их был достаточно рыхлым, но количество игроков предупреждало потенциальных врагов от излишне агрессивных действий. Были и менее крупные союзы. Например, игроки, привыкшие к жизни в капиталистических странах бывшего СССР, не могли присоединиться ни к одной из основных сторон по тем или другим причинам. Крупного лидера среди них не нашлось, нечего и говорить – Великий был еще жив и был одним из скрытых в тяноте столпов современных российских игроков, а другого лидера такой же величины не было. К этим игрокам присоединились многочисленные либералы из числа граждан СССР. На удивление, к ним присоединилась и послевоенная Япония, которая территориально не могла взаимодействовать с американцами и европейцами с одной стороны, а с другой стороны находилась под угрозой Старой Японии и современного Китая. Более современные японцы симпатизировали Старому Миру и успехам милитаристской Японии только в некоторой части литературы и аниме, но когда на горизонте замаячила необходимость делиться властью со старичками, реальных желающих не нашлось. Чуть в стороне от центра мира был еще один относительно небольшой лагерь игроки из Российской империи с коллаборационистами из СССР и современной России. Впрочем, и игроки из США были неоднородны. В целом они сотрудничали для подавления внешней угрозы, однако внутри у них было два лагеря. В первом было больше игроков из периода до Второй мировой войны, а также больше демократов. Заправляли в этом лагере Рузвельт и Кеннеди, которые не стремились к внешней экспансии и не хотели эскалации с СССР, а в другом было больше послевоенных деятелей и республиканцев. Роль первой и второй скрипки в этом лагере играли Эйзенхауэр и Рейган, а вот эти двое были не прочь пощипать бывшего соперника за мировое господство – однако и темы другим не нравились фашисты если бы не угроза со стороны союза угнетенных стран ес и ссср американцы были бы непрочие избавиться от опасного и излишне амбициозного соседа а так им приходилось иногда даже помогать гиттеру и муссолини чтобы они нависали домокклым мечом над другими странами Сталин с Лениным, естественно, негодовали, но и им приходилось пользоваться помощью США, чтобы противостоять ЕС, РИ и РФ. И все не любили США, но они были слишком скользкими, а также все боялись коммунистический Китай, поэтому не сильно трогали американцев, чтобы потом не встретиться с еще более могучим врагом. Даже игроки из СССР чувствовали некую тревогу, дружба дружбой. Но интернационал ведь так и не получился, а китайцы строили коммунизм с националистическим уклоном, что совсем не умещалось во зрение Маркса и Ленина. В общем, разведка моя работала хорошо, я знал много новостей, игроки игроками, но центров силы среди игроков XX века, впрочем, как и предыдущих веков, было довольно много. Если бы не общая опасность, они бы ни за что не стали создавать союзы. Рузвельт многократно порывался отстранить Трумена от заседаний в Совете, как человека, уничтожившего его труды по созданию мира. Кеннеди среди современных президентов и сенаторов постоянно чувствовал себя не в своей тарелке, словно опасаясь, ведь он так и не нашел заказчика своей смерти. Сталин и Троцкий постоянно грызлись, как кошка с собакой. Если бы не авторитет Ленина, СССР не был бы единым. Втроем они подавили всех более современных секретарей ЦК. А другие союзы, помимо КНР, разумеется, были еще менее сплоченными. Таким образом, получалось, что на поверхности крупные и мелкие лидеры союзов были едины, Но в глубине каждый из них чествовал свои собственные амбиции, и из этого им всегда нужно было держать в резерве какие-нибудь войска, чтобы не получить в спину удара от соперника в момент слабости. Это уменьшало количество воинов, которые могли участвовать в сражениях и, соответственно, размер армий. Поэтому эти союзы, даже контролируя больше регионов, чем я, не могли проводить их основательную зачистку от сил местных. В большинстве регионов даже половина местных деревень не была захвачена, что уж говорить о городах. В моем же случае моим людям удалось даже полностью оккупировать греко-персидский сектор, установив единый контроль над сотней регионов. Сопутствующим бонусом послужило то, что весь сектор был окружен грядой высоких гор, которая могла послужить естественной оборонительной линией от атаки врагов. Небольшие патрули внутри сектора были максимально увеличены в числе, чтобы поскорее избавиться от последних проблемных игроков или местных. А на всех выходах из сектора, которых оказалось пять, начали строиться мощные крепости. На территории исторических местных государственников все шло довольно хорошо. Продвижение продолжалось. Вот только многие страны уже поняли, что очень серьезный соперник пришел на их землю, Поэтому уже не били в спину, как ранее, а старались помочь соседям. Главный в баронстве пятого уровня Кёге, имя которого было Ларс, фамилию запоминать не стал, после нескольких поражений подписал со мной соглашение о ненападении сроком на один год. Естественно, с помощью магического договора с мировым законом в качестве гаранта. В общем, он двинулся в одну сторону, напал на соседа на западе, я ссу в другую, захватывая регионы соседа Ларса на востоке. Не знаю, о чем он думал, но междоусобица между местными мне была на руку. Может быть, он планировал за год стать сильнее и выгнать меня со своих земель? Наивный. За прошедшие месяцы на исторической стороне мне удалось захватить полное господство в океане. «Ничего не поделаешь, убийство местных государственников приносило довольно много опыта. Постепенно команды кораблей заменялись на игроков, ресурсы и эрос я мог позволить себе потерять, а вот очки духа были бы большой потерей. В океане всякое могло случиться. Чтобы не потерять местных призывателей и солдат по случайности, они были отозваны. Часть из них отправилась в сухопутную армию» а другая должна будет сформировать команды для дирижаблей. В общем, на воде моим людям не было равных. Несмотря на то, что у врага был многократный численный перевес, наши корабли были намного более технически совершенны, поэтому местные государственники уже опасались выходить в открытые воды. Таким образом, они были заперты в пределах своего мира, как блохи в банке. Если они хотели продолжать экспансию, то им нужно было либо нападать на соседей, либо действовать через порталы. В то же самое время мои люди уже могли производить рейды на побережье, захватывая деревни и увозя людей. Просто местные особо не сопротивлялись. Такова доля проигравшего. Хорошо хоть не убили». Пока что мы не атаковали города и не потому, что не было сил, а потому, что тупо не было столько кораблей, чтобы десятки тысяч гражданских перевести, а захват города без людей был экономически нецелесообразным, каждая операция сжигала деньги, а значительная часть денег у меня была заемными средствами, налоги с захваченных жителей должны будут помочь мне заплатить проценты по кредитам. Раскидав дела, решил таки вернуться на землю. Сделал глубокий вздох и перенесся в воды реки. Брррр! От неожиданности и холодной воды чуть шею не свело вместе с другими частями тела. Лю все это время следил за движениями американцевой компании, даже подкупил несколько солдат. В общем, через несколько дней поисков они так ничего и не обнаружили, поэтому убрались во своясе. Возвращаться каждый раз на ЭЗ, чтобы глотнуть воздуха, было как-то неудобно, поэтому вернулся к месту моего схрона. Два часа потратил на поиски оборудования, но нашел. Все занесло илом, даже какие-то водоросли появились буквально на всем. Отряхнул и почистил кислородную маску, подключил к маске баллон, все работало вроде... Дальше перебрал другие свои вещи, уделив особое внимание буксировщику на реактивной тяге. Перенес баллон со сжатым воздухом, подключил. Поехали! Океан был довольно тих. Через несколько часов выбрался в нейтральные воды, всплыл на поверхность. Затем достал из рюкзака пеленгатора в герметичном кейсе, включил... Еще через несколько часов меня подобрал катер российских военных. Меня отвезли на вертолетоносец, где меня ждал Роман Григорьевич. Поболтали о том о осем, даже выпили. Я заплатил за услуги по доставке и охране тушки 20 миллионов вырос а также заплатил вперед за охрану объекта, координаты которого я сброшу позже. Сел на гражданский вертолет, купленный ли на подставную фирму, и улетел». Через несколько часов вертолет приземлился на большую яхту, мирно плывущую в Тихом океане. Проблем с яхтой не было, а еще через несколько дней яхта приплыла к огромному круизному лайнеру, следовавшему в австралийский порт для установки дополнительного оборудования. Естественно, в пункт назначения лайнер прибыть не должен был. Судно я заказал еще в прошлом году, заранее предусмотрел для себя пути отхода. 22-палубный корабль, дреной чуть больше 400 метров, способный перевозить 25 тысяч тонн полезного груза, на текущий момент являлся не самым большим в мире, но ввиду сжатых сроков строительства был самым лучшим для меня вариантом. Естественно, чисто технически он не был готов до конца, по сути он мог только уверенно плавать, но никаких удобств на нем не было. Каюты должны были обустроить в Австралии, А вот хер теперь. Мне достаточно было того, что на его верхнюю палубу могли приземляться вертолеты, винтокрылые, даже легкие самолеты. Прибыв на корабль, я отправил российским и китайским военным координаты. Теперь моей базой был этот корабль и яхта. А через пару месяцев на воду будет спущен китайский супертанкер, который по документам должен будет перевозить грузы, а по факту станет дополнением для моего флота». Были планы по строительству военного авианосца и атомной подводной лодки, но пока мне никто не хотел их продавать. Однако были прозрачные намеки о возможности покупки у России и Китая устаревших кораблей. Поставил себе галочку по этому поводу. На корабле я выпустил своих работников, которые должны были взять под контроль команду и отпустят их часть, когда мои работники будут обучены. Впрочем, я оплатил золотом, команда не должна будет остаться в накладе. Контролировать их нужно только для того, чтобы никто не вздумал совершить саботаж на идеологической почве. Когда через еще пару дней прибыла моя охрана, я объявил на всех форумах о произошедшем, не стесняясь в выражениях, а также написал о том, где теперь будет располагаться моя база. Заказы на различные ресурсы, оборудование и оружие увеличились в разы, если не в десятки раз. Кроме того, покупка Эрос у меня стала возможна только за золото и другие драгметаллы. Нет золота? Везите мне сталь, одежду, водород или гелий, а также другие вещи из списка. Я заказал строительство плавучей морской платформы по образцу». Из нескольких таких платформ я планировал создать плавучий город, который будет под полным моим контролем. Название для него я придумал брутальное и со смыслом «Новый Ковчег». Нашей планете грозит неизвестная катастрофа, и этот город может стать островком стабильности. Если я смогу пригласить пожить у меня разных толстосумов, тогда можно будет не бояться ракетных ударов, а на первое время у меня есть высококлассная и высокооплачиваемая охрана. Больше всех потеряли лицо правительства Новой Зеландии и Австралии, а также я напрямую заблокировал для них возможность сотрудничества с моей банковской системой, обеспеченной самой твердой валютой на текущий момент – Эросом. После объявления о том, что в будущем я планирую торговать с землянами зерном – лесом, экологически чистыми фруктами, а также чистой пресной водой, но некоторые корпорации из страны не получат ни одного килограмма или литра моих товаров. Жители этих стран и даже работники корпораций были возмущены. До протестов дело не дошло, в виду и так накаленной обстановки в мире, но рейтинг доверия правительств резко упал. В то же самое время рейтинг доверия китайского и российского правительств наоборот вырос. В общем-то мне было все равно. В долгосрочной перспективе ни одно правительство и ни одна корпорация не будет моим союзником. Рассчитывать я мог только на простых людей. А прямо сейчас моя пробычность на исторической стороне остро нуждалась в ресурсах земли, поэтому я не мог полностью порывать все связи, с официальными властями земных стран. Прошла еще пара недель. Я решил немного отдохнуть от битв, дуэлей, политики, бизнеса и прочей фигни. Честно говоря, уже устал. Прямо зависть берет, глядя на фиму и Эль, которым не надоедает делать одно и то же каждый день. Поэтому, как правильный студент, отправился на занятия с самого утра. К тому же вчера Мирослава вынесла мне весь мозг тем, что сегодня я должен обязательно быть. На все мои попытки выяснить, почему именно сегодня и что вообще случилось, женщина, как всегда, отделалась общими словами, заявив, что это сюрприз. Вдобавок, и оба Мураката также отказывались мне говорить об этом что-либо. «Нет, конечно, я выяснить-то мог. В деканате, например, в конце концов можно было с Беридиэлем связаться». Но решил махнуть на это рукой. И, как оказалось, первым уроком был урок этики. Я вообще как-то подзабивал на эти уроки. Нет, на паре тройки их был, но все оказалось настолько занудно, что, честно говоря, еле высидел. Ну а как еще относиться к тому, что тебя учат, как кланяться или сколько шагов делать перед тем, как расшаркаться? Мало того, у разных рас этикет был разный. Да, существовали общие правила, но у них было столько нюансов. В общем, с ума сойти. Как бы я, пользуясь тем, что Стар вообще не пропускала эти уроки, все-таки был немного в курсе, однако не видел для себя никакого смысла в точном соблюдении этого этикета». Я хотел спасти от рабства свой мир и своих соплеменников. Мне от этих аристократов в Академии нужны были только деньги и оружие, но унижаться перед ними я не собирался. Единственной странностью было поведение Мирославы. Насколько я знаю, она-то изучала этикеты в другой группе. И когда она оказалась в одной аудитории вместе с нами, я удивленно уточнил у нее на этот счет. «Это и есть сюрприз», — улыбнулась она. И в это время в аудитории появился учитель. Кстати, она была одной из причин, по которой я не любил посещать данные уроки. Если вам скажут, что нет некрасивых эльфиек, не верьте. Наш преподаватель по этикету был именно такой. а эльфийки у нее, на мой взгляд, были только удлиненные уши, да имя Сатанадиэль. В остальном она была похожа на высушенный плод, морщинистая желтая кожа, резкие и грубоватые черты лица, да и одевалась она вечно в какие-то балахоны. Ну, с такой внешностью, наверное, не мудрено. Ко всему этому безобразию у нее был невероятно скрипучий голос. Больше всего меня бесила ее напыщенная надменность с ниже по титулу. Сейчас ко мне она относилась с куда меньшим пренебрежением, но я-то еще помню те времена, когда она смотрела на меня на простого оборона, чуть ли не на как грязь под ногтями, но, несмотря на все недостатки во внешности, она была невероятно гибкой и пластичной, по крайней мере, все эти замысловатые расшаркивания, поклоны и прочее показывала она виртуозно. И да. Конечно же, я сразу придумал ей прозвище, которое, к моему удивлению, плотно пристало к ней, и за глаза ее иначе никто и не называл. Просто «Сатана». Смысла этого слова, кроме меня, никто не знал, даже Мирослава. Я умышленно делал две паузы между слогами, чтобы мз автоматически не перевел целое слово, а я решил не просвещать народ на этот счет. «О!» — проскрепила она, когда мы расселись то у нас появился Арес, уважаемый Виконт уже второго уровня. Вы нечасто жалуете мои уроки своими визитами? — Извините, так получилось, — приподнявшись, ответил я, так как более ничего умного ответить не нашелся. — О-о-о! Похоже, преподавательница слегка растерялась от такого ответа. — Ладно, с тобой потом разберемся. Хорошо, что сегодня пришел. «Хотя как хорошо! Облажаешься, пеняй на себя!» «Чего?» — не понял я. Но та тем временем начала свою речь, обращаясь ко всей аудитории.